то есть художественный вымысел, который допускает и вымышленных действующих лиц, и события, никогда не имевших места в действительности, и более или менее произвольную трактовку биографий людей, не игравших в романе заметных ролей. Октябрь 1953 года. В изображении Ульяны Громовой, Любышевцовой и других молодогвардейцев Я старался придерживаться жизни, сообщает писатель в другом письме. Но все-таки моя книга «Молодая гвардия» — роман. И как во всяком романе, в нем есть вымысл. И как во всяком романе на историческую тему, в нем вымысл и история настолько переплетены, что трудно отделить одно от другого. Из письма болгарской школьницы август 1949 года. И действительно, Фадеев не ставил своей задачей написать документальную хронику событий, развернувшихся в Краснодоне. Да это было и невозможно. Главные участники и свидетели этих событий погибли. Предатели и гестаповские чиновники сознательно запутали и исказили многие события и факты. Вероятно, немало героических дел юных подпольщиков, совершавшихся в глубокой тайне, так и осталось неизвестными, потому что никто уже не может в точности рассказать о них. Кто может, например, рассказать, о чем думали, о чем говорили и что переживали молодогвардейцы и в часы свершения своих героических дел, и в часы дружеских и любовных бесед? Писателю приходилось о многом догадываться, многое домысливать. Но, несмотря на отсутствие подчас точных документальных данных, он писал о молодых героях с большой художественной выразительностью, сердечной теплотой и любовью, будучи глубоко уверенным, что после прочтения книги у людей сохранится светлая память о молодогвардейцах. А это и было главной целью моего романа. В этом смысле, Большой принципиальный интерес представляет письмо Фадеева к родителям участницы молодой гвардии Лиды Андроцовой, которое мы приводим полностью. «Вы, конечно, совершенно правы, — пишет он, — что дневник вашей дочери Лиды никогда не попадал к немцам. Дневник этот находится у меня. И я вам его с глубокой благодарностью возвращаю, Но вы не вправе обижаться на меня за то, что в моем романе есть известная доля художественного вымысла. Хотя герои моего романа носят действительные имена и фамилии, я писал не действительную историю молодой гвардии, а художественное произведение, в котором много вымышленного и даже вымышленные лица. Роман имеет на это право. «Если бы в моем романе был искажен самый смысл и дух борьбы молодогвардейцев, я заслуживал бы всяческого обвинения. Но вымысел в моем романе способствует возвышению подвига молодогвардейцев в глазах читателя, и поэтому вы не вправе меня обвинять. Все, что я написал о вашей дочери, показывает ее как девушку очень преданную и стойкую». Я сознательно сделал так, что ее дневник, будто бы после ее ареста, попал к немцам. Вы лучше меня знаете, что в дневнике нет ни одной записи, которая говорила бы о деятельности молодой гвардии и могла бы послужить для немцев на пользу в смысле раскрытия молодой гвардии. В этом отношении ваша дочь была очень осторожна. Следовательно, допустив такой вымысел в романе, я не кладу никакого пятна на вашу дочь». Но по дневнику вашей дочери видна ее чистая любовь к Николаю Сумскому. И в этом же дневнике выражена ее преданность советской родине и ненависть к немецким и румынским оккупантам. Весь вымысел о том, будто дневник вашей дочери попал к немцам, нужен был мне как раз для того, чтобы показать, первое, что немцы с особенной силой терзали вашу дочь, зная ее советский дух, второе, что немцы знали о ее любви к Сумскому и пытались вынудить у нее признание о любимом человеке. Этих обстоятельств не было на самом деле,